Джордж еще ни разу не присутствовал на сеансах. Он, если на то пошло ни разу, не посеребрил руку цыганки и не уплачивал два пенса, чтобы посидеть на ярмарке перед хрустальным шаром. Все это он считает ловкими фокусами-покусами. Только дурак или дремучий дикарь поверит, будто линии на ладони или чаинки на дне чашки о чем-то вещают. Он готов отнестись с уважением, к убеждению сэра Артура, что дух не подвластен смерти, и, пожалуй, что при некоторых обстоятельствах такой дух может оказаться способным вступить в общение с живыми. Он также готов признать, что в телепатических экспериментах, которые сэр Артур описал в своей автобиографии, что-то было. Но наступает момент, когда Джордж ставит точку. Например, он ставит ее, когда люди заставляют мебель подпрыгивать, когда таинственно звенят колокольчики, и из мрака возникают фосфорисцирующие лица покойных, когда руки духа оставляют предположительные отпечатки на размягченном воске. Джордж видит за всем этим слишком очевидные фокусы. «Разве не подозрительно, что наилучшие условия для общения с духами, задернутые занавески, погашенные лампы, люди, которые держатся за руки и не могут встать и проверить, что именно происходит, представляют собой наилучшие же условия?» шарлатанских подтасовок. С сожалением, он приходит к выводу, что сэру Артуру была присуща излишняя доверчивость. Он читал, что американский фокусник мистер Гарри Гудини, с ним сэр Артур познакомился в Соединенных Штатах, вызвался воссоздать все до единого эффекты, известные профессиональным медиумам. Не раз и не два достойные доверия люди надежно его связывали, но едва свет гасили, как он умудрялся высвободиться настолько, чтобы звонить в колокольчики, производить всяческие шумы, передвигать мебель с места на место и даже исторгать эктоплазму. Сэр Артур отказался принять вызов Гудини. Он не отрицал, что фокусник способен создавать эти эффекты, но предпочитал собственное истолкование этой способности. Мистер Гудини в реальности обладает спиритическим даром, существование которого он С необъяснимым упрямством находит нужным отрицать. Когда пение «Отверзни мои глаза» завершается, вперед к микрофону подходит тоненькая женщина с черными, коротко острижными волосами, одетая в черный струящийся атлас. Это миссис Эстелл Робертс, любимый медиум сэра Артура. Атмосфера в зале напряжена даже больше, чем на протяжении двухминутного молчания». Миссис Робертс стоит, чуть покачиваясь, сплетя пальцы, склонив голову. Все глаза устремлены на нее. Медленно, очень медленно, она начинает поднимать голову, затем ее пальцы расплетаются, и руки начинают раскидываться, а покачивание продолжается. Наконец, она произносит первое слово. «Здесь с нами великое множество духов», — начинает она, — «Они прям-таки толкаются позади меня!» И действительно, впечатление такое, будто она выстаивает вопреки огромному нажиму с разных сторон. Некоторое время ничего не происходит, только покачивание и невидимое толкание. Женщина справа от Джорджа шепчет. «Она ждет красное облако!» Джордж кивает. «Это ее дух-водитель!» — добавляет соседка. Джордж не знает, что сказать. «Это совершенно не его мир!» Многие водители — индейцы. Она умолкает, затем улыбается и добавляет без малейшего смущения. То есть не индейцы, а краснокожие индейцы, — имела я в виду. Ожидание столь же активно, как было молчание, будто все люди в зале, как и невидимые духи, жмутся к тоненькой фигурке миссис Робертс. Они толкаются, они толкаются, многие из них несчастливы, зал — Свет, мир, который они предпочитают. Молодой человек. Темные волосы зачесаны назад. потупее. У него есть весть. Женщина, мать, трое детей. Один перешел, и теперь с ней. Пожилой джентльмен, лысая голова. Был врачом неподалеку отсюда. Серый костюм. Перешел внезапно после ужасного несчастного случая. Малютка, да, девочка, унесенная инфлюенцией. Она тоскует по двум братикам. Один из них Боб а ее родители «Прекратите! Прекратите!» внезапно кричит миссис Робертс и раскинутыми руками словно отталкивает напирающих сзади духов. Их слишком много, их голоса смешиваются. Пожилой мужчина в пальто, который провел большую часть жизни в Африке, у него есть весть. Седовласая бабушка разделяет вашу тревогу и хочет, чтобы вы узнали... Джордж слушает, как толпа духов снабжает краткими описаниями. Такое впечатление, будто все они кричат, требуя внимания, дерутся, чтобы передать свои вести. В уме Джорджа возникает юмористический, но логичный вопрос, неизвестно откуда взявшаяся, возможно, реакция на необычное напряжение. Если это действительно духи англичан и англичанок, которые перешли в мир иной, так, конечно же, они встали бы в нормальную очередь». Если они вознесены на более высокий уровень, почему они не низведены в такую беспардонную чернь? Он не думает поделиться этой мыслью с соседями, которые теперь наклонились вперед, вцепившись в латунный поручень. Мужчина в двубортном костюме лет двадцати пяти-тридцати, у которого есть весть. Девушка, нет, сестры, которые внезапно перешли. Пожилой джентльмен лет за семьдесят, который жил в Хертвордшире, Перекличка продолжается, и иногда краткое описание вызывает громкий вскрик в дальней части зала. Ощущение предвкушения вокруг него перенапряжено или хорадочно. В нем есть что-то почти пугающее. Джордж прикидывает, каково это в присутствии тысячи, казаться найденным скончавшимся членом вашей семьи. Он предполагает, что некоторые предпочли бы, чтобы это произошло в уединенности темной занавешенной комнаты во время сеанса, возможно, и вообще никогда. Миссис Робертс снова затихает, так будто конкурирующие голоса вокруг нее тоже на момент замолкли. Затем медиум внезапно вскидывает правую руку и указывает в глубину бенуара, в противоположную от Джорджа сторону. «Да, вон он там! Я его вижу! Я вижу форму духа молодого солдата! Он ищет кого-то! Он ищет джентльмена почти безволосого!» Джордж, как и все, кому видна та сторона зала, напряженно всматривается, отчасти ожидая, что форма духа окажется видимой, отчасти стараясь распознать джентльмена почти безволосого. «На вид ему двадцать четыре, форме цвета хаки, стройный, хорошо сложенный, небольшие усики — Уголки рта слегка опущены. Перешел он внезапно. Миссис Робертс умолкает и наклоняет голову вниз, примерно как адвокат, когда берет записку Солиста рядом с собой. Он называет 1916-й как год своего перехода. Он четко называет вас «дядя», да, «дядя Фред», «лысый мужчина в глубине бенуара», Поднимается на ноги, кивает и столь же внезапно садится, словно неуверенный в требованиях этикета. Он говорит о брате Чарльзе, продолжает медиум. Это верно? Он хочет знать, с вами ли тетя Лилиан? Вы понимаете? Мужчина на этот раз не встает, но усердно кивает. Он говорит мне, что была годовщина, день рождения брата. Некоторая тревога дома. И напрасная весть продолжается, и тут миссис Робертс внезапно почти прыгать вперед, словно ее изо всех сил толкнули сзади. Она стремительно оборачивается и кричит «Ну ладно!»